Глава 29. Нет, вздыхает Алс. И на покой твои были магины вешал. Не могу туда заглянуть. Моя вина. Слишком в глубоком сне я был, когда он появился. Не удержал свои сети. Не вини себя, приближаюсь, подсаживаюсь на подлокотник его кресла, провожу ладонью по мохнатой руке. И что этот гад чешуйчит и задумал? Что делать собирается? Для чего я ему месть великую планируют. Может, тебе с ним ну поговорить? Вот ещё, только с драконами по душам не разговаривала. Анабель. Анабель в дверь влетает Джем, глаза горят, на щеках румянец. Ты, тёмная Анабель? Подглядывал, вздыхаю. Мальчишка неопределённо пожимает плечами, смотрит насторожённо. то ли отчаянно желая поверить, то ли боясь оказаться обманутым. «Рассказывай!» — приближаюсь, беру за руку. «Зачем я тебе нужна?» «Но ты же служанка, почему?» «Всё ясно», — разбила детские мечты о всемогущей колдунии. «Так уж вышло. Я, знаешь ли, проклята, и не выбираю, где и когда появляюсь. И всю бесконечную тысячу лет учусь не привязываться к тем, с кем проживаю эти крошечные фрагменты жизни». Мальчишка гордо расправляет плечи. Сзади просовывается голова-быль, подталкивает его под руку, и он машинально поглаживает виверну. А после, словно решившись, выпаливает. «Я ищу отца!» Ох, и, разумеется, решил, что тёмное откопает его по щелчку пальцев. «Нет, ну кое-что я могу, конечно, особенно если он не дракон. Если удастся хоть на день выбраться отсюда, походить там, где они жили». Но для начала узнать как можно больше. Только у меня и здесь забот не в проворот. А отец может банально поразвлёкся с девушкой и сбежал в соседнюю деревню. Да как сказать об этом ребёнку? Пока пытаюсь сформулировать вопрос, Зем вдруг добавляет. Он из огненных фей. Тёмная бездна. Бросаю взгляд на Алза. Тот подаётся вперёд, глаза загораются. Был бы чуть моложе, ещё и пол бы себя хлопнул бы. а ведь действительно произносит Я-то не мог понять, что за кровь в тебе ощущается. А оно вон что? Примесь огненных фей. Поэтому и джайну видишь, доходит до меня. Отец твой не чистый фей, тех давно уже не осталось, но кровь, надо же. Алс, как всегда, говорит напрямую. Мальчишка супится, сжимая кулаки. Он фей. Он ушёл, когда я был ещё маленьким. сказал, что так надо и что обязательно вернётся. А мама, мама, она сказала, что не может больше его ждать, что никто о нас не позаботится, если и я не должен никому рассказывать. Но ведь в мир соли обязательно должна была появиться тёмная набыль. Все знают, что она водится с феями. В его лице и словах так удивительно переплетаются настоящие горькие эмоции и детская вера в чудо, что даже не знаю, как ответить. Послушай, Шепчу, подвожу его к креслу, куда первым делом запрыгивает бель. Мальчишка, потеснив её, усаживается рядом. Поднимает на меня взгляд, в котором причудливо смешиваются надежда и настороженность. Сейчас уже очень поздно. Завтра у меня испытание, и мне нужно немножко отдохнуть. И принцы могут искать. А вечером постараюсь прийти. Чёрт, там же ещё якса со своим свиданием и драконы с обучением. В крайнем случае послезавтра улезну с бала. Мы всё обсудим и подумаем, что можно сделать. Феи давно, очень давно не появляются в нашем мире. Но то, что ты их потомок, это не представляешь, как здорово. Это значит, что у нас действительно есть шансы их найти, что они не совсем утратили связь с нами. Мальчишка вскидывается, сияя глазами. Нащупываю гребешок, достаю, кладу на мраморный столик. Вот, эту вещь я нашла сегодня в лавке Майи. Это подарок Тамры. Той самой, восклицает Дем. Кто-то похоже усиленно собирал легенды. Да, той, что вмешалась в проклятие драконов. В последние мои появления я не видела её, но, возможно, у нас выйдет как-то с ней связаться. Алс, что скажешь? Лар задумчиво берёт гребень, разглядывая с увеличивающимся количеством глаз. Может, что и получится, отвечает. Это точно вещь Тамры. В ней ещё остатки огненной магии видны. Что у вас тут за ночное собрание? От двери отделяется дух Джайны. Алс объяснит, а мне пора. Забираю жемчужное платье. Подмигиваю ободряюще мальчишке и спешу вернуться к себе. Утро вырывается быстро, слишком быстро. Даже не успеваю отдохнуть. Даже Феникс ещё спит, прикорнул на спинке кресла, спрятав голову под крыло. Впечатления вчерашнего дня бурлят, перекатываются внутри, и откуда-то выплывает злость на Райнера. С чего бы? Типичный драканьюка. Неужели мне показалось? Показалось, что он немного другой, чуть более искренний, чуть более порядочный. Да с чего я взяла? Просто кровь у него вкусная. Да и то из-за криворукой Оливии. Даже платье, подаренное надевать не хочется. Но надо, хотя бы на завтрак. на котором принц не оказывается. Невесты рассаживаются за тот же треугольный стол, переглядываются. У Аливи истории под глазами залегли тени. Похоже, девушки и правда придумывали, как нейтрализовать чудищ, если не всю ночь, то половину точно. Принцы готовят вам испытание, дорогие участницы, сообщает Вильгелина. И хотя погода сегодня не благоприятствует нам, но я уверена, вы все справитесь. Через час ждём вас внизу. в центральном холле. Но, разумеется, испытание с чудищами будет проходить на улице. Только другим невестам об этом вряд ли известно. Хотя намёк Вильгелины насчёт погоды вполне можно принять во внимание. Из спальни выглядываю в окно. За ним пасмурно, ветер гложет верхушки деревьев, похоже, и дождь моросит. Всё же как вовремя Алс мне костюмчик раздобыл. Вот в нём и пойду. Феникс высовывает голову из-под крыла, поглядывает на меня то одним глазом, то другим. Кажется, метит на плечо. С трудом уговариваю посидеть здесь, а то ещё за ним присматривать, от всяких шеш охранять. С Юлей встречаюсь в нашей гостиной. Девушка тоже в тёплом брючном костюме. Улыбаюсь ей. На сбор идём вместе. Невесты постепенно сходятся, переглядываются тревожно. Большинство, включая мою подопечную Аливи, тоже раскинули мозгами и оделись соответственно. Кто в походные брюки, кто в костюмы для верховой езды, кроме двух. Тория сверкает горделивым профилем и длинным бархатным платьем, ну хоть в кофте. Вторая девушка по имени Лагерта, брюнетка с тёмными волосами, тщательно уложенными колечками в пышный хвост, ещё и пелерину нацепила, даже не зная чудищ их, можно ведь предположить, что придётся задействовать магию, что нужна будет свобода движений. Ладно, нам же лучше, конкурентов меньше. Не будь я заинтересованной, обязательно предупредила бы и остальных. Но мне ещё Аливи протащить до конца и принцу сбагрить. Нас ждут два экипажа, в которых и размещаемся по несколько человек. Хм, принцы могли бы и сами нас подбросить. Хотя боюсь, всех невест Райнер не унёс бы. Не знаю тяговые способности нагов, а вот воды для нега на поблизости не видно. Впрочем, глядя на хмурые и откровенно неприязненные лица окружающих невест, решаю не извить. Странно, но едем не вдоль Мерсоля, а чуть в сторону за ворота. И спустя минут 10 прибываем на место. Амфитеатр, организованный прямо посреди широкой природной впадины. На скамьях собрались зрители. Надо же, сегодня у нас незакрытые испытания. Или драконы боятся, что сами чудищ не удержат? А на специальном возвышении, в ложе, огороженной от ветров, сидит троица принцев. И Шагара с ними, прямо рядом со Скайлером, в тёплом манто, вся из себя холёная и прекрасная. Да уж, отчитал драконюка её, как же. Может, она вообще сообщница? И слова, что новенькая нейтрализована, начинают играть иными красками. И в душу от чего-то пробирается неприятное ощущение. Каких там давно уже не водилось? Зубы мне заговаривал паршивец. Обнимал на ушко, шептал. Гормонами своими чёртовыми пах. Отворачиваюсь. Не хочу смотреть на драконов. Лучше покажите, что вы здесь с невестам приготовили. «Нас что, ждёт сражение?» — восклицает Бетрис. Одна из тех, вместо кого я первое испытание проходила. «Может, выступать заставят?» — отвечает Тори. «Стихи почитать, например». Угу, чудищем. Так вот почему платье надела. Вроде давно живу, столько всех перевидала, а закоулки людской логики так и остаются для меня неизведанными. А потом старший принц Тодр Воуш взмахивает рукой, и всё вмиг меняется. Не замечаю никаких движений со стороны Райнера, вообще не откуда, но по центру прямо над порошеи травой, ареной возникает огромный водный шар. А внутри Те самые чудища, в точности как перечислил Алс. За долю мгновения успеваю их пересчитать, уже предчувствуя, что будет дальше. Шар раскалывается. Кажется, что медленно, хотя я понимаю, это моё собственное восприятие. В мире пролетает лишь несколько секунд, за которые мощные водяные хвосты находят в себе щели и изливаются бурными потоками вокруг, вспениваясь у нижних пустых рядов амфитеатра. Молниеносно выставляю воздушный щит, прикрывая ещё и Аливи сторией и Юли, обнаружившуюся неподалёку. Впрочем, та и сама прекрасно справляется. Моя подопечная с подругой тоже реагируют. Спешу преобразовать щит в кокон. Вода хлещет мимо, впитывается в землю, смешиваясь с грязью, оставляя быстро оседающие лужи. Почти все невесты худо-бедно умудряются удержаться на ногах в большей или меньшей степени заляпанности. Кто-то не успел защитить сапоги и брюки, кто-то оделся брызгами или, как мы, остался сухим. Лишь одной из невест смыло, ту самую лагерду в платье, распрямив все тщательно завитые колечки. Девушка барахтается в грязи, приоткрывая губы, чтобы выпустить явно не слишком приличные слова. Взгляд выхватывает всё это в мгновение, пока сверху рушатся монстры, приземляются, сотрясая почву, вытягивают змеиные головы, ошалело оглядываются. Со стороны невесты сдаётся виск. Всё уже для большинства это оказывается неожиданностью. Кельпи. Из всех собранных чудищ они единственные не могут находиться без воды, почти не выносят воздуха. Самка прикрывает маленького же ребёнка. Машиналино бросаюсь к ним, формирую водяной шар. Аккуратно, чтобы не напугать, направляю, почти укутываю. Оба замирают, тяжело дышат, открыв рты. Жабры под конскими гривами так и ходят ходуном. Сердит, оборачиваюсь на принца. Вот драконьюка, мог бы и позаботиться. Но Райнер сидит с привычным спокойным, едва насмешливым видом. Глазам не отсюда не видны, да и некогда разглядывать, потому что вся эта арава, которая несколько дней томилась в пруду, не менее огарошена, чем невесты. Добрая половина которых всерьёз вознамерилась драться. Некоторые уже даже поднимают магическими захватами комки земли, дуют воздушными потоками, Да кто ж так делает? Только ещё больше разрять животных, показывая, что враг, вот он здесь. Так. Самый опасный, пожалуй, Арона с ямой. Последний гигантский многоголовый зверь, а первый вообще многоликий оборотень, которого, похоже, силой заставили принять вид рептилии, усадили в воде, и он зол, очень зол и напуган. Вдруг понимаю. Нет, здесь собрали не крупных особей, подростков скорее, и им страшно. И чёрт возьми, за каким огненным демоном дракона устроили из мерзоли, чёрт знает что. И всё это многоголовое, многоцветное змееобразное колышится, лязгает зубами, бьёт хвостами и подвывает. Обдумать не успеваю, бросаюсь на перерез к двум гигантам. Протягиваю руки, посылая капли магии. Не огненный, нет. И вообще не разделённый на принадлежность к стихиям. Моей, изначальной человечьей магии. той самой, благодаря которой древние колдуны и видонии находили язык с разными силами природы, вливались в общую магию нашего мира и умели договариваться. Успокаиваю, посылаю тепло. Вас не тронут, я не позволю. А потом надаю по голове драконьюге. Вот не побоюсь, выскажу всё, что думаю. Оба монстра присаживаются, припадают к земле. Оглядываюсь на всякий случай, но желающих сразиться с ними невесть нет. К краям глаза вижу, как кто-то и с Луку водит мокрую лагерду, накинув ей на плечи тёплую шаль. Юля вообще стоит в коконе, как тогда на втором испытании. Всем видом показывает, что не собирается ни во что встревать. Просто обезопасила себя и наблюдает. Как по мне, отличная позиция для разумной девушки, особенно если она не рвётся произвести впечатление на женихов. Торя что-то бормочет. Те самые стихи, что ли? Нет, похоже, заклинание. словно пытается то ли усыпить, то ли заболтать до смерти доставшегося ей чёрного тхена. Аливи настороженно осматривается, будто ждёт нападения, и бросает на меня вопросительные взгляды. А я не понимаю. Действительно не понимаю, что всё это означает. Для чего? Посмотреть на реакцию невест? Кто ринется в бой, кто начнёт истерить, кто попытается установить контакт? Да кто в здравом уме будет устанавливать контакт? Древние знания давно затерялись в веках. Люди всё дальше от природы, животных, ларов и прочих. Внезапная мысль простреливает сердце, разум, застревает навязчивой стрелой в мыслях, пуская тизморость по плечам и заставляя заледенеть мышцы. Вот именно. Никто не станет, кроме той, о ком слава гремит сквозь века, что она вечно собирает вокруг себя разношёрстной компании. Кто пришла из тех самых веков с теми самыми знаниями? Ясно. Как никогда вдруг осознаю, что даже если бы я не проявила огненной магии, любому, кто хоть немного покопался в легендах и оставшихся свидетельствах, не составило бы труда вычислить онабель. Особенно, если она так неосмотрительно вышла из тене. Медленно, будто преодолевая сопротивление пространства, ветра, свистящего в кронах, поворачиваюсь к Райнеру. Он пристально, внимательно смотрит на меня.